Глава девятая. «Кошмарная пустолайка». В участке, как обычно, царила страшная суматоха. Всюду сновали полицейские агенты, жулики в наручниках, журналисты с ручками за ушами, фотографы с огромными аппаратами на шеях, элегантные дамы, пришедшие заявить о краже или ограблении. Когда луноброд с котами добежали до участка, небо Парижа все еще было затянуто сизой плотной мглой. «Меня бросает в дрожь от одного вида полиции», — признался Додо, шмыгнув в дверь участка. Надо сказать, что Марсель Езыч, как и все бездомные коты, то и дело нарушал закон. Он вечно был в бегах. Сначала воровал еду, а потом уносил лапы от правосудия. «Я тоже боюсь». «Столько пустолаек вокруг!» — отозвался малыш-помпончик, с ужасом рассматривая полицейских собак. Те громко лаяли и грызли кости. Луноброд оглядывался по сторонам в поисках кабинета инспектора Рампье, как вдруг из-за закрытой двери донесся знакомый голос. «Вы полное ничтожество, бездарь и болван!» «Да как вы смеете, мадам де Бульон?» — возмутился тонкий голосок Рампье. «Смею! И еще как смею! Прошел целый день, а вы так и не нашли марку! Я буду жаловаться начальству! Вы у меня попляшете! Будете махать палочкой на перекрестке!» Луноброд подмигнул своим друзьям, и коты подкрались к двери кабинета. За столом сидел дрожащий от страха инспектор Рампье. Над ним грозно нависла госпожа Дабульон. Бульон. Она просто взрывалась от злости. У ног Рампье лежал пес кошмар Его поводок был привязан к стулу инспектора. По счастью, пес кривал носом и был весьма рассеян. «Хм... Как же нам заманить Рампье в отель?» — спросил лунаброд «Да запросто!» — ответил Помпончик, не веря, что это может представлять трудность для взрослого кота. Не прошло и минуты, как дерзкий котенок загорланил обидную песенку. «Пес-кошмар, большой лопух, глуп, ленив и толст, обреух, не пес, а дурень и лентяй, кошмар, великий разгильдяй!» Песенка запоминалась легко, и очень скоро Луноброд Додо и Жозефина весело распевали ее хором. Сонный пес замер в нерешительности, Затем открыл один глаз и поднял ухо. Несколько минут он внимательно слушал и наконец сообразил, что пели про него, а слова были просто возмутительными. Тут пес начал звереть. По мере озверения глухое рычание кошмара становилось все громче и громче. М -м -м. наконец толстопузый бульдог кипят возмущения вскочил на кривые лапы можете себе представить что произошло потом наши коты мигом развернулись и дали такого стрекача что только лапы засверкали кошмар хоть и не отличался сообразительностью все же решил не упускать столь легкую добычу и с лаем бросился за котами да вот не задача. Пес совсем забыл, что его поводок привязан к стулу рампье. Инспектор вылетел на стуле из своего кабинета, как пробка из бутылки. «Аш, аш, аш Яростно залаял кошмар. Помогите! завизял рампье. Стой, негодник! крикнула вдова до бульон. Она еще не отругала инспектора как следует. Слюнявый бульдог, резко рванув с места и потащив за собой инспектора, прервал яркую речь вдовы. «Какое оскорбление!» Додо на бегу подмигнул помпончику. «Теперь мы повеселимся», — объявил он. Бродяга прошмыгнул под ногами у полицейского, прыгнул на стол и скинул на пол пухлую папку с бумагами. Помпончик тотчас понял, что надо делать. Он вскочил на колени к даме, увешанной бриллиантами, Затем скарабкался на деревянную картотеку и, сиганув вниз, с визгом прокатился по всему мраморному полу. Кошмар, брызгая слюной, в припрыжку кинулся за котами. Рампье полетел на стуле за псом. За ними вслед помчалась вдова до бульон, лихо размахивая сумочкой из крокодиловой кожи. «Наши миуки выскочили из полицейского участка и понеслись по улицам Парижа, круша все на своем пути, и то и дело оглядываясь, посмотреть, гонятся ли за ними». «О, да, за ними гнались, да еще как!» Уходя от погони, «Луноброд» сбил с ног двух официантов и одну продавщицу цветов. «Жозефина» опрокинула корзинку с овощами и две картины. Додо плюхнулся в свежий цемент, загубив работу бедного каменщика, а помпончик налетел на таксиста, который мирно ждал клиентов. Когда коты добежали до покосившегося отеля у Мими, за ними гналась целая толпа, а именно полицейский пес по кличке Кошмар, инспектор Рампье со стулом, вдова Дабульон, четверо полицейских, три жулика, два официанта, два продавца фруктов, одна цветочница, четыре художника, шесть каменщиков, одна лошадь и даже ослик, который случайно проходил мимо. Луноброд и его усатые друзья, мешкая, ворвались в отель и понеслись вверх по лестнице, пока не очутились перед закрытой дверью номера Гастона что будем делать тревожными укнул помпончик с лестницы доносился нарастающий топот преследователей они были все ближе и ближе я считаю до трех потом бросимся в рассыпную и спрячемся важно объявил луноброд Тут из коридора вынырнула рычащая морда кошмара, перекошенная от злобы и усталости. «Раз!» — начал считать Луноброд, становясь прямо перед дверью номера. «Рядом с кошмаром возникла крысиная физиономия инспектора. Потом появились полицейские и вдова. Два!» — продолжил Луноброд. «На этаже показались остальные преследователи, не считая лошадь и ослика. Три!» — резко мяукнул Луноброд. В это мгновение кошмар разинул пасть, чтобы укусить кота, но миуки виртуозным прыжком отскочили в сторону, а толпа, что гналась за ними, всей массой навалилась на дверь. Не выдержав напора, дверь с оглушительным треском рухнула внутрь. Бледный, как поганка, дворецкий, сидевший за столом, вскочил, как ошпаренный. «Кто вы такие? По какому праву врываетесь в мой номер?» Гастон сразу узнал инспектора Рампье и задрожал как осиновый лист. Мгновение спустя он оказался лицом к лицу с мадам де Бульон. Вдова уперла руки в боки и, забыв о цели своего визита, взвизгнула. «Гастон! А вы-то что здесь делаете?» Гастон на мгновение замер, а потом тряхнул головой и воскликнул, словно разговаривая сам с собой. «Нет-нет!» — Так тому и быть. В конце концов, я и сам уже решил сдаться. Пока все в изумленной тишине смотрели на него, Гастон собрался с духом. Он достал запечатанный конверт и торжественно вручил его вдове бульон. Держите. Это принадлежит вам. Я как раз собирался на почту, чтобы отправить вам этот конверт. — Как это? — удивилась вдова «Однако, действительно, на конверте указано мое имя». Вдова вскрыла конверт, пошарила в нем костлявыми пальцами и вытащила небольшой зеленоватый прямоугольник. «Да это же марка!» — громыхнул каменщик, который перестал понимать, что происходит. «С каких то пор марки кладут внутрь конверта, а не наклеивают снаружи?» — удивилась цветочница. Она понимала еще меньше. — Закройте рты, олухи! — приказала вдова. — Гастон, вы можете мне объяснить, как моя драгоценная марка оказалась в этом конверте? — Очень просто, — тихо ответил бывший дворецкий. — Неужели вы еще не поняли? Преступник, которого вы ищете, вовсе не бедняга Бонне. Вор — это я.